14 дней, 22 часа. Государственная граница между США и Канадой. Лодыжка держится вполне пристойно, и бупрофен помогает. А прошлая неделя, поездки на попутках из города в город, ночлеги в безвкусно обставленных номерах пансионов пожилых хозяев, делающих закупки на фермерских рынках и до сих пор посылающих друг другу открытки, принесла ей уйму пользы. Она успокоилась, наконец выспалась, позволила себе думать, думать по-настоящему, о Вороне и о том, что делает. То, что она делает не зря, оно того стоит. Да, дело оказалось труднее, чем представлялось. Кошмар в шахте, травмы, побег из больницы, уровень стресса регулярно зашкаливает и всё такое, но её план направиться на север Пересечь границу на судне, благополучно убить какое-то время в Канаде, идёт как задумано. До сих пор практически всё складывается не так ли? Значит, слово ободрения было бы очень, кстати, мысленно умоляет она Уорена. Может, призрачные объятия? Купив экземпляр Вашингтон Пост, она читает объявление. Ничего, господи, где же ты? Находит комнату для ночлега близ границы в Гамильтоне, Онтарио. Решает по графику покинуть Канаду завтра, чтобы подобраться поближе туда, где ей надо быть. Хозяйка кормит её жареной курицей, болтая о своих внуках.